«И шубу с своего плеча!» К седлу привязан был овчинный тулуп. «Да еще!» — примолвил запинаясь сюрятник. «Жалует он вам полтину денег?» «Да я растерял ее дорогую. простите великодушно!» Савельич посмотрел на него косо и проворчал. «Растерял дорогую. А что же у тебя побрякивает за пазухой?» «Бессовестный!»